Глава пятьдесят первая Твердой поступью Вторая Ламийская армия двигалась в сторону запада. Пусть с момента их выступления и прошло всего несколько дней, Олег, насмотревшись на прилегающие к тракту деревни и мелкие города, для себя уже успел сделать неутешительный вывод — за стенами столицы жизни нет. Где бы они ни останавливались, С кем бы из проходящих мимо он не говорил, все твердили одно и то же. Непомерные налоги, неурожай, жестокость лордес. Работящие крестьянки выглядели хуже тех же самых нищинок, побиравшихся во внешнем круге города. Люди, на чьих плечах была забота о снабжении провиантом всей империи, не могли позволить себе и своим детям даже трехразовое питание. Об их внешнем виде и говорить не приходилось. Культура возделывания земли тоже оставляла желать лучшего. Магия была тому виной. Все держалось на этой чертовой магии. Нужен полив? Покупай магический кристалл. Земля стала меньше плодоносить. Обратись к церковнику, и он за определенную плату снова вдохнет в твои поля жизнь. И самое плохое, судя по всему, Люди даже не пытались жить как-то по-другому. Они не использовали даже самые простые растительные системы, не чередовали посадку разных культур, истощая тем самым землю. С магическими возможностями и правильным подходом они за пару лет могли бы добиться того, чтобы никто в империи и не вспомнил бы, что такое голод. Но, увы, вы чем-то обеспокоены, мой господин. Столь глупый вопрос прозвучавший от Катарины, Олег не мог оставить без внимания. «Много чем, моя дорогая стражница!» Делая пометку у себя в блокноте по поводу очередной полуразрушенной деревеньки, парень даже не заметил, как от его слов раскраснелась девушка. «Убогие дороги, никудышные землевладельцы, отсутствие какого-либо образования, и, конечно же, Война на два фронта. Тяжело вздохнув, а следом громко хлопнув блокнотом, отозвался он. «Боже мой, как эта страна еще не развалилась! У нас же фактически ничего нет!» Недоумевая, спросил сам у себя Олег. «У нас есть оружие и много. Поверьте, этого вполне достаточно!» Усмехнувшись, прервала терзание парня девушка. «В любом случае, я не понимаю, почему вас так заботит жизнь простых смертных?» «Ну, скажи мне, родись ты среди них. Чем бы ты занималась? Какое будущее тебя ждало бы тогда?» «Ну, разумеется, я стала бы воином. В меня еще с детства это вдалбливали. Я гордый носитель фамилии Клаузевиц и не вижу своего будущего без меча в руке». Задрав нос, произнесла она. «Вот именно! Ты сама не замечаешь, как упускаешь самую главную истину. В тебя это вдалбливали. Твоим обучением занимались твои родители, имевшие на это время и деньги». «Ну, разумеется, я же как-никак дворянских кровей!» Пожав плечами, ответила девушка. «Ох, Катарина!» — Кажется, ты вообще не понимаешь, о чем я говорю. Время в дороге для Катарины тянулось непривычно медленно. Раньше она спокойно могла себе позволить ехать верхом на коне и пообщаться с окружавшими ее воительницами, рассказав или послушав с десяток небылиц или же жизненных историй. А сейчас... Ее единственным собеседником был юноша, вечно смотрящий в окно, и что-то пишущей в своей книжке. Когда день назад она все же поинтересовалась, чем же таким важным занят принц, и взглянула на это, девушка испытала культурный шок. Непонятные линии, цифры, какие-то расчеты и странный внешний вид, чем-то больше напоминавший магическое заклинание, чем какое-то строение. На законный вопрос «что это такое?» Парень, вновь удивив Катарину, ответил — гуляй город. Как было понятно из названия, воительница не поняла вообще ничего, и Олегу вновь пришлось шаг за шагом попутно объяснять, что, куда и зачем. И все же, когда до женщины в конце-то концов дошло, она была вынуждена признать, что данная стратегия и потраченные на ее исполнение ресурсы стоят этого. Подобного рода фортификационное сооружение, усиленное защитной магией, могло стать весьма неприятным сюрпризом как для конных отрядов противника, так и для пеших, при условии правильного размещения. Было десяток других уловок и задумок, припасенных на других страницах книги. Однако резко разболевшаяся голова воительницы тонко намекнула Олегу, что с девушки просветительных бесед, пока достаточно. Вот в такой полунепринужденной обстановке наступил вечер. Лагерь разделился на несколько частей. Змеи заняли самый лучший сухой участок возле леса, где в дальнейшем расположился имперский шатер. Простолюдинам достался участок на склоне. Больше всего шума шло именно с их стороны. Вовсю шел кутеж, пелись песни, Доносилась музыка. Снизу же, практически у самой сточной канавы, расположили рабов и преступников. Караулы, выставленные вокруг них, особо четко подчеркивали их статус. Измученные, понимающие, что будут в первых рядах, они угрюмо молчали, изредка косясь в сторону по меркам пирующих крестьянок. Вышедший на обход Олег в сопровождении Зори Катарины и еще двух десятков элитных змей прогуливался по лагерю. Данная церемония за те несколько дней стала чем-то вроде ритуала или привычки для Олега. Так у него появлялась возможность пообщаться с разными людьми и подчиненными. Позавчера, прогуливаясь среди змей, он встретил старую знакомую златоглазую лучницу Татру. Вчера одна из крестьянок с благодарностью кинулась ему в ноги, чем сильно перепугала охранявших парня стражниц. Как оказалось, женщина искала возможности поблагодарить принца за то, что тот забрал двух ее дочерей на обучение в собственной академии. Вот и сегодня не обошлось без интересных на взгляд парня происшествий. Среди сотен костров Его внимание привлек чей-то отчаянный спор, грозивший перерасти в нечто большее. «Что здесь происходит?» Подойдя к готовой сцепиться на кулаках компании женщин, произнесла Зоря. «Главнокомандующая!» Рухнув на землю, тотчас склонились женщины. «Эти мерзавки из рабского племени слишком много на себя берут. Мы просто требуем...» чтобы нам выдавали столько же еды, сколько и остальным. Вот и все!» Выкрикнула одна из рабынь, после чего на ее голову обрушился мощный удар одной из воительниц. «Закрой свой рот и молчи, покуда тебе не велели обратного!» Прошипела змея. Стиснув зубы, женщина извиняюще поклонилась, в этот раз промолчав. По ее лицу... Тонкой струйкой побежала кровь. Поразительно! С трудом осмыслив происходящее, сказал Олег. Мы идем на войну, где будем сражаться бок о бок. И вот я узнаю, что люди, идущие под моими знаменами на мою войну, не могут даже нормально по-человечески поесть. Господин, при всем моем уважении, называть это и сравнивать с людьми? встала на защиту собственных убеждений аристократка. «Я не закончил», — грозно произнес парень, намекая, что кое-кому стоило бы заткнуться. Вытянув из кармана платок, парень подошел к рабыне, а после аккуратно приложил его к ране, вытирая кровь. «Мой господин», — потеряв дар речи, произнесла сидевшая на коленях девушка. Вам не стоило. Платок теперь в крови. На такое замечание мужчина лишь улыбнулся. Я позабочусь о том, чтобы вы и ваши люди больше не голодали. Будьте уверены. Переведя взгляд на также пребывавшую в крайне удивленном состоянии Зорю и Катарину, он приказал. Отныне я должен узнавать обо всех проблемах, потасовках и спорах происходящих в моем лагере первым. Также я оставляю за собой право лично выносить вердикт зачинщикам и провинившимся. Возражение есть? Спросил он, Узори, на что девушка улыбнувшись, а затем поклонившись, ответила. Никак нет, ваша светлость. Замечательно. Запустив руку в карман и вытянув оттуда серебряную монету, произнес Олег. «Сейчас, судя по тому, что я слышал, в лагере мало еды. С этими деньгами сможешь выкупить или выменить себе что-нибудь у крестьянок. Если возникнут какие-либо проблемы...» Мужчина покосился в сторону недовольной аристократки. «Можешь смело обращаться к сотнице с жалобой, и я лично разберусь и постараюсь вам чем-либо помочь». «Благодарю вас, ваше высочество!» От волнения, тяжело дыша и падая в ноги, произнесла девушка. «Клянусь, я не забуду вашей доброты, никогда не забуду!» произнесла она вслед уходящей группе. Как же достали все эти аристократы, нищие, их стереотипы и деревенские убеждения, замученный мыслью о неравенстве классов думал Олег. Завтра предстояло много работы. Хорошо бы было встретить на тракте какую-нибудь торговку другую, выкупить у нее все съедобное и забыть хотя бы об одной проблеме. Ваше высочество, обратилась к коллегу Зоря, прикажете отмыть и привести к вам ту рабыню? Зачем? Как зачем? Для утоления плотских потребностей, разумеется. «Хотя я бы порекомендовала все же кого-то из аристократии». Задумавшись, едва заметно сократив с принцем дистанцию, произнесла она. «Я же помолвлен с императрицей». В этот раз очередь удивляться была за Олегом. «И что?» — не понимая, в чем проблема, спросила Зоря. «Я, конечно же, помню, что вы благородных кровей, но все же где это видано?» чтобы мужчина всю жизнь с одной женщиной спал, пусть даже и с императрицей. — Ну, как бы. Ты не опасаешься гнева Ламии, если та узнает о том, что ты мне сейчас предложила? — О чем вы, ваше высочество? У любого уважающего себя аристократа, тем более будущего императора, должны быть наложницы, а иначе как он будет обучаться и совершенствоваться любовному ремеслу, дабы удовлетворять потребности своей жены. На полном серьезе заявила змея. К примеру, у отца госпожи Ламии было 24 наложницы. Все как одна из лучших кругов общества. Это получается, сколько потенциальных претенденток на трон сейчас по империи ходит? подсчитывая, сколько могло родиться детей от такого количества женщин, продолжал удивляться мужчина. «Да нисколько. Право занимать трон могут лишь родившиеся от императрицы дети, но и, как итог, только госпожа Ламия и может править нашей страной. Честно говоря, раньше я думала, что вы слишком молоды, и, быть может, у вас попросту нет присущего мужчинам желания». Однако со временем мои стражницы мне многое рассказали, в частности о страстях, происходящих в спальне императрицы. И тут назрел логичный вопрос: а как так-то? Теперь все стало на свои места. Оказывается, вы просто не знали. Мила, также слегка сблизившись с принцем, произнесла шедшая по другую руку Катарина. Ну так что, ваша светлость? Прикажите привести к вам в шатер кого-либо этой ночью. Еще раз поинтересовалась Зоря.